Глава 11. С трепетом замираю и не могу отвести взгляда от губ мужчины. Что-то внутри меня ломается и жаждет прильнуть к нему. Я в нетерпении жду близости, предвкушаю ее, радуюсь и... И понимаю, что это ненормально. Меня ждет посуда. Произношу нервно, едва не срываясь на виск. Не знаю, что вы собирались сделать, но это было неуместно. Я намеренно перехожу на «вы». Мне не нужна случайная связь со странным незнакомцем. Пусть и таким шикарным. Чёрт, да он проник в дом моей прабабушки. А я тут думаю совсем не о том. Ненормально. Абсолютно ненормально. Происходящее покинуло нормальность. Пора бы привыкнуть. Причем примерно с того момента, как я узнала, что моя жизнь фальшивка. Вода ледяная. Я не нагрел. Я сам помою. Андрей останавливает мой порыв, перехватывает мои запястья и медленно отводит в сторону. Ложись спать, в комнате тепло, и я протопил. Искоса смотрю на мужчину, все порываюсь что-то сказать, но молчу. Смешанный коктейль эмоций внутри меня не даёт работать голове. Всё-таки в моей жизни раньше не было сколь-нибудь серьезных проблем, а сегодня привычный мир, можно сказать, рухнул. Это логично, испытывать смешанные чувства. Ладно, коротко отвечаю и ухожу. Где будет спать Андрей, я не спросила. Разуваюсь и, как есть в одежде, ложусь на пружинистую кровать. Сверху натягиваю пуховое одеяло, насквозь пропахшее сыростью, и засыпаю, едва мне стоит немного расслабиться. Я не слышу Андрея, не знаю, где он и чем занимается. Просто сплю. Уставший организм берет свое. Под утро на улице начинает накрапывать дождь. Его капли противно стучат по стеклам. Навивая моему подсознанию неприятные мысли. Нет! Громко вскрикиваю, резко просыпаясь. Нет! Чуть спокойнее повторяю, садясь в кровати и осматриваясь. Это сон всего лишь сон. Мне приснился Ларс, он нашел меня. Подробностей не помню, но ощущение страха во сне заставило меня резко проснуться. Обхватываю себя руками. И выравниваю собственное дыхание. Все нормально. Пока что, во всяком случае, я в безопасности. Но долго ли так будет? Настроение мгновенно ухудшается. От чего то вчера я была настроена гораздо более позитивно, нежели сегодня. Сегодня у меня в душе чувство полной безысходности. Смысл барахтаться, если мне не победить? Опускаю ноги с кровати и едва не наступаю на спящего на полу Андрея. Не и забыла о нем, но он здесь. Аккуратно перешагиваю через мужчину и подхожу к креслу, куда я вчера небрежно кинула свой рюкзак. В нем все деньги, которыми я могу располагать. Моя единственная надежда на будущее. А я столь беспечна, что не легла спать вместе с рюкзаком. Заглядываю внутрь, но там как будто все на месте. Качаю головой с самой себя и выхожу из комнаты. Сильно хочется есть. Вчера очень мало каши попало в мой желудок. Я предпочла побыстрее сбежать от Андрея. В печке тлеют угли, но я малодушно решаю не обращать на это внимания. Не окочнею от холода. Накладываю кашу. И медленно жую, не чувствуя вкуса. Из-за пасмурной погоды непонятно, сколько времени. За окном все серое. А в доме, как назло, ни одних механических часов. Сложно существовать без телефона. В нем сосредоточена вся современная жизнь. А я теперь даже не могу узнать расписание пригородной маршрутки. Вчерашний гениальный план внезапно становится совсем глупым. С другой стороны, у меня была цель сбежать, я и сбежала. Вот только куда и как двигаться дальше? Ничего не понятно. Чувствую себя самонадеянной идиоткой. Оставляю тарелку и выхожу во двор. Дождь прекратился, самое время сбегать за дровами. Сырые будут, заразы, но в доме я не увидела запаса. Надеюсь, Андрей. Не потратил все наколотое на улице. Судя по всему, еще очень раннее утро. Поселок Сонный лишь звуки от живности доносятся да и те вялые. И я совсем не ожидаю подвоха, спокойно иду через участок к навесу с дровами, закутываясь в куртку поплотнее. На улице сыро, противно, но в то же время умиротворяюще. Такие эмоции способны подарить. Лишь глухая деревня, никак не город. Как назло, снова начинает лить дождь. Да сразу сильный. Так что мне приходится закончить праздное любование окрестностями. Забегаю под навес и жалею, что не взяла с собой ведро. В руках я много не унесу. Андрей не всё наколотое потратил, к счастью. Но он тут уже несколько дней, судя по тому, насколько стало меньше дров. Рассеянно размышляю об этом, как мне в спину упирается что-то твердое, «Только без глупостей», — доносится до меня незнакомый голос. Дернешься, и я проделаю дыру в твоём теле». Я испытываю чувство дежавю. Вот только едва ли и этот тип здесь не по мою душу. Так вести не может. Я просчиталась. Ларс знал об этом доме и нашел меня в рекордные сроки.